Испытывал ли его высочество Валуа радость? Был ли он счастлив или хотя бы просто удовлетворен, отправляясь вторично на геень, в поход, которого он так хотел и так добивался, и который был сначала до конца делом его рук?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 Щурил свои морщинистые, как у черепахи веки, под стромодным шлемом. Конетабль был глуховат, но и в семьдесят четыре года все еще внушительно выглядел в седле. Лорд Мортимер приобрел доспехи вооружению Толомея. Под приподнятым забралом сурово поблескивали его глаза, такие же по цвету, как новая сталь панциря.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 л а в а 6 е ОГНЕДЫШАЩИЕ ЖЕРЛА т р е в о г о й застала графа Эдмунда Кенского в одной из комнат замка, где он в тщетных поисках прохлады у л ё г с я прямо на каменный пол. Он лежал в одних полотняных штанах с обнаженным торсом, разбросав руки,